Шестое. Спешить обратно в ней в яркий солнечный день не хотелось. Поколесив по городу, оставили машину на стоянке в арсенальной. Еще раз прошли контроль Предъявив серьезные девушки в оранжевой спецовке требуемый талон. И пошли по вылизанной годами брусчатке вверх. А метро, как всегда, толпился спешащий в гидропарк народ подальше из раскаленного города на изобиловавшей зелени желтыми пятнами пляжа левый берег. Брама и маг спор выделяли в толпе неприметных особистов в штатском, сопровождавшей стайки светливых иностранных гостей, что с засторженным интересом рассматривались по сторонам и щелкой объективами снимали все, что только можно снять. Работ-то хуже не придумаешь, а если учеешь, что день выдался погожим, хуже вдвойне». Нельзя сказать, что заграничные гости все как один были культурные, цивилизованные. Ушлые зарубежные репортеры с навороченной оптикой и признающие новобудных цифровых мыльниц выделялись настороженным выражением, словно снимая не городские достопримечательности, а поле боя или место катастрофы. Разумеется, вскоре полосы иностранных газет будут пестреть всевозможными шероховатостями и непотребствами, вроде стремящегося залезть на пушку в метро, обвешанного связками фотоаппаратов толстого как бора в итальянца или флегматичных финов стремящихся пройти в метро на дурняк, объясняет мрачному наряду путников тем, что раз коммунизм, то все должно быть бесплатно. Путники подобные шутки поняли плохо, в конце концов особисту пришлось мешаться и вызволять подопечных из стоящего неподалеку передвижного обезьянника». Пока он объяснялся с командиром Квады, пострадавших от кровавого КГБ, горячих финских парней, посидевших за решеткой добрых пять минут, успели заснять недотягивающиеся путникам даже до подмышек вечно улыбающиеся японцы. Облепив борцов халявного проезда как муравьи, стали качать их на руках, видимо не чая видеть на свободе, а особист, плюнув на землю, ругнулся и передал подопечных другому провожатому. Одним словом, цирк был еще тот. Особийству крупно повезло, что путники, узнал браму, выпустили финнов под честное слово, и бы звонить ему начальству и утрясать международный конфуз. Не избалованной вседозволенностью демократии, азиатские гости ходили гуськом, порядок не нарушали и, в отличие от западной культуры, не норовели просунуть голову куда не след. Маг сравнивал Киев с древней Прагой, И якобы увидев некую схожесть в архитектуре дореволюционных домов и балконной а Абрама с Наташей наперебой искали отличия между здешним и СНГшным вариантом Киева, которым его довелось побывать. в рекламы МАК привык, но, не смирившись, втайне пытался отыскать иностранный надвис или гламурный гиф, томно красующихся на стеклянных вывесках салонов красоты и косметики. Но красота здесь была исключительно живая, настоящая и искрометно улыбающаяся. На шумных иностранцев особого внимания никто не обращал, на них смотрели как на нечто неизбежное и скорменующее. Увидев вздымающийся шпиль свечи памяти, И кит Брама отказался. В ожидании Мака и Наташа уселся на лавочку и принялся рассматривать вывески. На лице проступило удивление, сменившись неподдельным интересом, посему весело на свист двинулся через улицу. Зякнули китайские колокольчики, лицо обдало прохладой и по кафельному полу к нему застучали ковлочки консультанта. «Добронять же можем, допомог ты?» «Катерина, да!» Уставившись на полное отсутствие бежи, предположил путник – «Исвините, мы знакомы?» – опешила консультант. «Возможно, в прошлой жизни. Видите ли, я консультант по черной магии и иным отражениям. Не верите?» «Чуждействует только на тех, кто в верит», – засмеялась консультант. «Что-то подсказать или продемонстрируйте свои способности?» Путник сделал в умное лицо, прошел подсвеченным стеллажам и, увидев скомой, принялся сверлить глазами. «Вот у этого проблемы с антенным блоком часто подвисает и вообще не стоит заявленных денег, верно?» «Верно», — округлила глаза Катерина. «Ограниченная партия». Специально для гостей, которая по-русски ни слова. Наши криптограммы и квазары. Английский обычно не входит, только если на экспорт. А эту партию прислал Джобс после извлечения в знак благодарности. Но кто станет покупать такое убожество? Аккумуляторы допотопные, еще литий-ионные, емкость пшик. Все стеряют даже в городе. Про подключение грависети и операционная система iOS я лучше помолчу. А что посоветуете из наших? надежный, противоударный, с мощным антенным блоком и аккумулятором. С мощным аккумулятором? Надо подумать, может и вспомню. Наша микроника строится на гравитонных носителях и в подпитке не нуждается. Сила притяжения есть везде. Корпуса из пласт стали и керамика тестировались под танками. Разумеется, ежедле для демонстрации надежности и долговечности антенна поддерживает грависеть. Радиочастоты давно устарели и отошли в прошлое. Гравитона быстрее света, для них нет предрат и помех, К тому же естественным и безвредным. Хорошо, если так. Сначала говорят безвредно, а потом удивляются, откуда берутся онкологи. Ну, а как быть с камерой? Пока Шоу увидел увешанных фотоаппаратами иностранцев, цифровая техника не сравнится с оптическим объективом. И да, и нет. Первые цифровые матрицы страдали детскими болезнями. Плохое качество в темном помещении, шум, отсутствие резкости, плывуны. Сейчас э, камеры совершенно иные. Качество оптики за счет арт-технологий улучшено сотни раз. «Уф, не хотите ли сказать, что там не стекло, а артефакт? В промышленных масштабах их попросту не хватит». «Зачем артефакт?» «Они дали толчок в развитии новых технологий, а остальной труд ученых, инженеров, программистов». «Странно, что вы этого не знаете». «Такое впечатление, магистр черной магии, что вы к нам прилетели на машине времени. «Не совсем», — мутился, подаив взглядом путник. «Я, знаете, последние годы в основном в зоне». «А, я все думаю, откуда такая подозрительность к новому. Вы путник, не так ли?» «Да, вроде. Показал под рукавом браслет голыма Брама. Так заметно?» «Выправка военная, движения точные, глаза пристальные, но отчужденные. Синдром замкнутого времени». «Консультантов в магазине связи теперь этому обучают?» Почти словом слово повторил мысль мага путник. «Нет, что вы, рассмеялась Катерина. Все просто». Когда исчезла зона и вернулся в Севастополь, по сети крутили передачи, посвященные сталкерам и сдержавшим аномальную угрозу отрядам путников-лесников и постулатовцев. У них наблюдался синдром замкнутого времени. Человек словно оставался в прошлом и не мог привыкнуть к новому миру. «А почему именно путник, а не лесник или постулатовец?» Лесники адаптироваться легче всего. У них вроде развиты экстрасенсорные способности и психика гибкая. Постулата принимает мир без удивлений, все равно, вот так было всегда. А вот путники типичные военные с ключей вопросом. Действительно, все просто. Но вернемся к телефону. Какова стоимость связи? Такая же, как и 5 литров воздуха. Бесплатно. Прыснула смехом Катерина. Но учитывая заслуги путника, по закону вам положено 50% скидка на все товары с применением арт-технологий, то есть практически на все. Приятно слышать, но все-таки как связь может быть бесплатной, ведь обслуживание спутников, поддержание работоспособности гравитонной сети и навигационной гаммы требует определенных экономических затрат. Требует... некачественная продукция или брак равны вредительству и уголовно преследуется Выпускать недолговечные спутники, выходящие из строя узлы невыгодно по экономическим и этическим соображениям. Качество и требования к ним выше, нежели по оборонной промышленности. Пустив в серию что-либо, только бы уложиться в срок, можно ждать экологов. Если проводить параллели, то военный голым больше накопитель информации, а персональный коммуникатор – средство взаимодействия с информационным полем планеты. Рядом с нашим объектом Зарубежная Windows 15 или хваленый макось смотрится убого. Она взяла с полки блеснувший пластальную криптограмму, провела пальцем по сенсорному экрану и в воздухе возник полупрозрачный, почти неотличимый от настоящего книжный шкаф с рядами кожаных корешков и золотым тиснением. Казалось, что он чувствует пыльный запах библиотеки. То непередаваемое ощущение, когда берешь в руки тронутый желчезной фолиант или... Старинное букинистическое здание. Катерина кивнула и, смущенно, шагнул полки. Но гад вытянул книгу, чувствуя себя неловко, представляя, как это странно выглядит со стороны. Здоровенный дядька шарит руками в воздухе и что-то там делает. Но к его изумлению рука ощутила вес и форму книга распахнулась как настоящая. Виртуальный томик обитаемого острова Стругацких не отличался от настоящего издательства ВСЛ к девяностого года, не весь как попавшего на завода арсенала из-за до дыр ни одной сотни рук. Помнится, ее не раз латали ластиком, Забавно таким артефактом, который словно стирая, отматывал время мертвых предметов назад, после которых книга снова пахла свежей типографской краской, хрустела слипшимися страницами и ни разу не открываемым корешком. Кстати, этим тщательно храняемым секретом объяснялись сохранность ресурсов арсенала на протяжении десяти лет. Иначе, не получая предметы первой необходимости из них, им бы пришлось очень туда. Разумеется, о том, чтобы продавать ластик приемщикам, не было и речи. Встречался он крайне редко в окрестностях Припяти, непосредственно после прорыва. Так что не особо за ними набегаешь набегаешься через леснику и в но он того стоил. «Потерять ластик, стереть удачу», — говорили путники. «Потрешь родной Калашников, и даже кривая затворная рама выпрямлялась сама собой. На стволе появлялась еще заводская смазка». Но вот пристреливать заново не приходилось. Каждый воец знал свою автомат как мать родную, что бьет он немного левее мушкой и задирается кверху. Надолго его не хватало, так что латали первым делом оружие, броню, технику и аптечки, самое необходимое. Но для книг всегда выделялся последний мазок, после которого ластик рассыпался белесо пылью. «Кстати, хорошо, что вспомнил, надо будет озадачить Миташа таким вот чудом. Это же нужная вещь. Жаль, только боли раны им не сотрешь. а Листая желтые страницы, ему казалось, это бродит ненаивный наивный Максим Камарер на далеком Саракше, а он сам в своем далеком замкнутом времени. Стряхнувшись, поставил Тоник на полку и, с сожалению, вернул коммуникатор Катерине. «Боюсь, да, такое чудо-микронной технику у меня не хватит денег». С такими ходят даже школьники. Во всемирной сети им открыты учебники, рекомендованная литература и фильмы, развлекательные передачи и игры строго лимитированы по времени. Люди должны жить в реальном мире, информационная среда лишь инструмент. восхищаю вопрос, сразу отвечу. Зарубежный отстойный кинета к нам не просачивается». Микронный интеллект коммуникатора за этим строго следит. Запретный плод – сладок, но есть целая программа передач, описывающих и показывающих плоды воздействия скрытых пси направленных на моральное и интеллектуальное разложение социума и молодежи, порнографии, пропаганда насилия, наркотиков и прочих прелестей сомнительных свобод. Умно. Не знаете ни имени Шумана к этому отношению не имел? Программа защиты сознания была разработана и рекомендована профессорами Семецким и Журбиными. Вы их знаете, знакомы, знаком. А если человек не хочет передавать свои личную информацию и дорожит внутренней свободой, тогда зачем ему коммуникатор? Честному человеку нечего скрывать. А пока выдает лишь данные человека в крайнем случае при прямой угрозе для жизни. Биометрический поступает вам чехл скорой. Но если угодно, то все это можно отключить. Уговорили, Беру, не влетит вам от начальства за столь долгое обслуживание. Совсем наоборот, я очень благодарна, что хоть немножечко начали доверять людям и верить лучше. Тогда три, показал на пальцах путник. Мне, моей девушке и зарубежному коллеге, он знает суржик совершенства. Один активизируй сейчас. Набирайте. Пласт позволяет в разумных пределах менять дизайн, форму, цвет и даже фактуру материала. Камера снимает в обычном и голограммном режимах. Поднесите руку. Путник послушно взял гражданский аналог голома. Экран замерцал, побежали строчки и появился значок соединения. А это что? Сопряжение с голомом. Взглянул на, на экран. Катерина. ПК спрашивает, начнет ли ему копирование личной, не закрытой служебными протоколами информации или нет. Интерфейс общения на ваш выбор, классический, текстовый или голосовой. Пока шо, текстовый, надо привыкнуть. А то начнет орать в кармане, окружающие не поймут. Можно поставить на вызов неоди и кнопки, как в старинных телефонов или мнимодатчик. Видите, вроде родинки, выбранный вами голосом, пока сообщит, что поступил звонок, почта или сразу начнет передачу в голографической проекции. Ох уж это замкнутое время. Пока обычный кнопочный режим. Эй еще, подкройте мне библиотеку, хорошо? Кивно, консультант пришла к стойке и начала формировать заказ на прозрачном экране. Сас 15 рублей с учетом скидок. Все три аппарата можете брать на льготной основе. 15? Не шутите? У меня сердце слабое для таких шуток. Сердце у вас старое. Взглянув на экран, ответила Катерина. Пока начал прогонять биометрические характеристики. «Никакой тайны личности!» Засмеялся путник, протягивая деньги. «А как активизировать хозяевам остальные два?» «В режиме звонков могут пользоваться сколько угодно, а для активации полного функционала надо подойти в ближайший салон. С чужого или неактивного ПК можно только звонить. Личная информация, сети и остальные коммуникации будут недоступны». «А если я хочу подарить свой?» сколько угодно голосовым режиме подаете запрос пока принимает данные нового владельца без настройки в салоне зазвенели колокольчики вошла Наташа махиваясь рукой от жары следом побледнивший притихший Маг ай телефоны загорелись бледные в глаза сколько моделей даже Айфон есть а мне нужен уже купил плутевый тонкий квазар и сочувственно улыбнулся американцу сообщил путник выбирай цвет персовый Не задумываясь, произнесла она. Тусклый телефон в руке поменял цвет и ожидаемо прилягнулся на кафель. Наташа Ойкину вкинулась подбирать, испуганно осматривая ее со всех сторон. Бирюзовый квазар, упав стекло вниз, был абсолютно цел, мерцая готовностью к настройке. Зато кафель покрылся новой сетью трещин. — Извините. Подойдя к стойке, разнервничалась она, ножа рук на голограммный дисплей для активации. — Я не хотела. «Ничего, это вроде непременного тестового ритуала. Люди роняют, кафель меняют, И иногда по несколько раз в месяц. А МТС здесь? Ну у меня раньше был МТС». «МТС?» Вопросительно посмотрела Катерина, активизируя пока пребывающую в пространстве МАКа. Вспомнил навыки, во избежание возможного прокола Путник не грустнее вставил пять копеек. Межпланетные телекоммуникационные системы. В Москве уже тестирует. А здесь разве нет? Запустят через месяц. Кивнула консультант, протягивая гарантийные талоны. С Марсом. Поперхнувшись брама, поблагодарил за потраченное время и вышел полки. Солнце стояло в зените, пребывая сквозь каштановую зависть приглушенным зеленоватым цветом, расшуршал обмывающую брусчатку зил, обдав приятными каплями. Открытый буратино лопался на языке щекочущими пузырьками. Мак, невидя, смотрел перед собой. Наташа, увлеченно тюнинговала квазар, проступивший сквозь металл бриллиантовой россыпи. Женщина всегда остается с женщинами. Дневная игрушка смыла неприятный осадок свидания с родителями, а вот Маку было плохо. Он был смертельно бледен. Коммуникатору в руке с зеленого огонька сети изменился на тревожный желтый. Путник думал ну, мешаться, не дожидаясь отсылки умным девайсом запроса в неотложку. Но американец оказался сильнее. И, видя не только разруху войны, но полностью изничтоженный, испепеленный мир, он совладал со слабостью. «Как тебе, Мемориал?» – спросил путник, поднимаясь и направляясь обратно в сторону арсеналью. Нет, слав выдавил американец. Какое надо иметь смелость, чтобы все это признать? Если бы в подобном циничном и хладнокровном убийстве миллионов признались у нас, то ранее мы, оболваненные соотечественники, голыми руками взрыли бы капиталистский холм, сравнял белый нам землей. Признаю, вы действительно изменили си окружающая не красивая ширма для зарубежных гостей, а среда существования. Не очистившийся от амбиций власти личной выгоды коммунистический или капиталистический строй, а концепция жизни – возможный виток эволюции.